Глава 17. Заманчивое предложение. Третий день без дела. Лиана начала пить с самого утра, и к обеду дошла до кондиции, тупо гоняя по тарелке, скользких опят из банки. Лесник. «Ты не зае...» «Чё, квасите?» Дверь в нашу избу отворилась, и на пороге показался Трофим. «Худите размяться!» «Что, еще синие пришли?» — поинтересовался гном. «После такого, думается, мне не скоро к нам пожалуют представители этой профессии!» Покачал головой Трофим. «Здесь дело куда сложнее». «Ну-ка, старичок, рожай быстрее!» Лиана наконец-то попала вилкой в гриб, снайпер еще называется. Я полностью восстановился за столь быстрое время и до сих пор удивлялся самому себе. Прошло всего двое суток, а у меня срослись порванные осколком мышцы. Просто невероятно. «Шустрая ты, как я погляжу. А что это у тебя?» Он протянул руку гирлянде под потолком. «Клыки из зубы элиты, которые мы убили, когда сюда ехали». Лениво играю уже со вторым грибом, сообщила Лиана. «И зачем они тебе?» «Вы совсем здесь, гадюки оторвались от цивилизации?» «Дедуля, ты не в теме. Если их высушить и перетереть в порошок, то получается лечебная мазь. Регенерацию улиты ты же знаешь какая. Это вроде как панты у оленя». «Что-то новое. В центре придумали», — удивился Трофим. «А то...» «Мерлин придумал, уже два месяца по всей округе бум идет. Собственно, мы и приезжали-то не за жемчугом, а за клыками. В дело еще идут костные наросты на позвоночнике и хвосте», авторитетно заявила Лиана. «От Рубера не подойдут наросты», – живо поинтересовался Трофим. Жидковато он, концентрация не та. Хотя можно попробовать, ты от него самые кончики бери, и не ниже спины». Мерлин именно с Руберами начинал работать. Кто такой Мерлин? Я был явно не в теме. Самый опытный знахарь в центре. К нему и самого Вавилона как-то приезжали советоваться. Здесь еще Вавилон? Вроде Гадюкина, что ли? Это город стаплесник Большой, даже очень. Но дорога туда страшно трудная. Он же практически граничит с пеклом. Но зато там есть теплое море. «Я бы когда-нибудь сгоняла туда. А какие там магазины? Люди оттуда были умерли на полгода назад, столько всего рассказывали. У них даже есть магазин оружия, отобранного у внешников. Там сейчас новый хозяин появился, горец. Хозяйственный мужчина. Они стену строят от зараженных грандиозную. С юга у них море, с севера чернота». Запада горы, и там вообще никого нет. А вот с востока примыкает другой городской кластер. Протяженность стены будет порядка сотни километров. Так, чтобы перекрыть все от черноты до соленого моря. Соленую воду зараженные не любят. В Вавилоне уже сейчас живет больше 150 тысяч человек. И там можно купить практически все. Лиана мечтательно закатила глаза. «Тебе что-то не хватает?» Спросил ее гном. «Тебе не понять, что такое шопинг, мелкий. Какие наряды! В магазине, где вы постоянно копаетесь, как мухи, такого не найти!» «Ну ты совсем уже напилась, деточка?» – возмутился Трофим. «Если бы мы не копались, как мухи, то ты бы сейчас кору с деревья повгладывала, скажет тоже!» «Все равно! Старший из вавилонцев рассказал, что они открыли совершенный эксклюзив, «Магазину дохлого Нолда». Нолды — это внешники, одни из самых сильных и мерзких, но не в этом дело. В магазине продают их оружие, уже разблокированное, которое они муром подгоняют за верную службу и ударникам трансплантологического фронта. Попадаются очень серьезные экземпляры. Вавилоны показывали свои пушки. «Мама дорогая, я чуть не кончила». Лиана уже еле ворочила языком от количества выпитого. «Все это стоит денег. Где ты столько найдешь?» – спросил гном. «У Жанны она мне даст сколько захочу», – похвасталась рыжая и уронила голову на стол. «До Вавилона почитай тысячу миль. Я же вам предлагаю дельца поближе». Наконец-то вставил Трофим, еле дождавшись, когда Лианка отключится. «Раз вам еще дней десять здесь торчать». И, так загадочно начал, продолжай. Не выдержал я. Мне тоже немного надоело слушать рыжую снайпершу, пьющую вторые сутки как сапожник. Понятно, что глуши заняться нечем, но не так же напиваться в зюзю. Почитай, месяц назад завелось у нас в реке чудище. Трофим загадочно взглянул на нас. И что же вы дремлете? Отловили бы давно. Лесник и так вам неплохо стаб почистил. Прервал Трофима гном. «Постой! Чего за чудище? Элита?» «Охота на элиту — это как раз то, что мне сейчас не хватает. Неплохо бы сперва потренироваться на Рубере, раз Топтун уже был. Но можно и пропустить предварительные ласки». «Втроем!» — гном побледнел. «Зачем втроем? От нас тоже охотники будут. Вот насчет элита ли это, я не уверен». Ну как же? Амфибия это...» Зверь крайне редкий, и кто он у них там неясно. Почитай, за неделю до вас за ним уже отправлялись хлопцы. Вернулось, правда, полтора человека. хрена он тащил его три километра неясно. Говорит, он еще губами шевелил. Кто, амфибия? Подняла голову Лиана. Дружбан его, от которого чудища откусило половину. Но даже Вулле такой не лечится. «Бывали случаи, когда ноги целиком отрастали. Руки, понятно, через одного новые имеют, суют куда не попадя. Органы какие теряют, бывает. Недавно один от муров сбежал. Приходит ко мне и говорит, «Посмотри, мол, дедушка Трофим, чего-то я писать не могу нормально. А у него почек нет». «Начисто!» «Натурально муры отчекрыжили». «Подонки, чтобы им жить на одних споранах!» Трофим погрозил кому-то за окном. «Делайте ваши заказы, лиана исполнит человека не более чем за три дня, иначе вернет деньги!» Пробормотала во сне снайперша. Приснилось что-то, ухмыльнулся гном. «Так вот, припер он мне половину своего кореша и положил на крыльце, а тот уже воняет!» Пило после целый день после того, как мы выкинули остатки его товарища в яму. После уже рассказал. Их было человек десять. Как всегда, они обходили границу стаба вдоль реки, проверяли, скоро ли перезагрузка. У нас кластер плавающий рядом, перегружается две недели плюс-минус три дня. Ну, через который вам идти придется в центр. Так вот, значит, идут, жизни радуются и вдруг из воды щупальцы метров на из самой глубины реки как выскучит. Вжик, просвистела над ними, и первого, кто шел, облепила присосками и дернула назад к себе воду. Тот даже заорать не успел, как скрылся в глубине. «Река там интересная, вы не видели еще? Половина в одну сторону течет, другая половина в обратную. Ровно посередине перегружается». — Такой цирк с конями. — Дальше что? — не выдержал гном. Пицца он не очень любил, а здесь накапал себе полный стакан и одним махом выпил. Поморщился и отобрал у спящей лианки тарелку с солеными опятами. Дальше еще одно щупальце выскучило и второго цапнуло. И тут все подались назад, и только один догадался, гранату в реку кинул. Вот после этого начался форменный переполох. «Офигеть!» Вода забурлила, и на поверхности показалась голова. Ну, как голова, больше похожа на небольшой остров с редкой щетиной. Вся бронированная, Та граната чудищу, конечно, ничего не сделала, разозлила только капитально. За головой поднялся весь осьминог, они его осьминогом прозвали. Огромная круглая башка метра два в диаметре и массивные щупальца каждые метров по пятнадцать. Он на них, оказывается, еще и ходить умеет, и даже бегать. Вся эта шайка лейка бросилась бежать назад. Наш рассказчик самым первым бежал, он один и остался в живых. Передвигалось чудище на своих щупальцах быстрее, чем они бежали, и постепенно всех схавала. Последним был его приятель, оно схватило его и даже откусило половину, но подавилось и выбросило его. Дальше уже не преследовало и пошло назад. Боец-то наш притаился и наблюдал, как оно ушло обратно на глубину. Заметил он одну особенность у него. Сразу под головой между щупалец висает мешочек такой, ну точно как... «Яйца!» Лиана уже проснулась и внимательно слушала Трофима. «Ну да, тебе виднее, но верное». «А свои ты, видимо, последний раз в прошлом веке видел, да?» Я не выдержал и громко рассмеялся. Вообще больше ничего говорить не буду», — надулся Трофим. «Ты и так все сказал, или ты это?» Лиана опять налила себе самогона. «В центре одну такую выловили в том году. Опасная тварь, если не знаешь, как ее добыть». «А ты, можно подумать, знаешь», — едко спросил старик. «Я знаю. По яйцам ему надо стрелять. Но есть один фокус — он должен перед выстрелом присесть пониже. Тогда открывается место, куда можно попасть». «Как же его заставить присесть? Дать ему сожрать кого?» — с ужасом прошептал гном. «Да, обычно ему скармливают молодых и глупых вроде тебя». «Лесник!» — гном расстроенно посмотрел на меня. «Ты, Лянка, завязывай пить. Кто ему яйца будет отстреливать?» «Да, командир!» Она отсолютовала мне полным стаканом и выпила его залпом. Но вот как с ней работать?» «Да как заставить его присесть?» — спросил уже Трофим. «Не знаю. Того, кто знал, сожрали уже». Поморщилась Лиана, занюхивая горбушкой черного хлеба. «Вот печаль!» — расстроился Трофим. «А если гранатометом попробовать?» «По яйцам не пробьет. Это же споровый мешок его и к тому же солидно бронированный. Говорю же, там такие пятнышки есть по кругу мешка, но они видны только когда тварь присядет на своих щупальцах. Обычно она, когда устает, поджимает лапы и замирает на пару минут, отдыхает». «Его измотать перед этим надо?» — спросил я. «Как вариант, но я не знаю, что для этого надо сделать. Скорее мы сами измотаемся». «Если лапы перебить, штуки 3-4. «Может быть». «Лесник, что если ты под своим даром по щупальцам заберешься и ножом отрежешь ему хозяйство?» — предложил Трофим. Леана даже поперхнулась, и самогон шумно вышел наружу. «Может, покажешь, как надо?» Взорвался гном. Несколько рискованно, не кажется? Я уже не мог смеяться над ними. «Трофим, давай тебя измотаем и отстрелим потом тебе яйца за такое предложение». Лиана наконец-то пришла в себя. «Ну, хорошо. И сколько у него в мешке добра было?» «Шесть черных и две красных. Янтарь очень качественный и горох и ведро». Вспомнила рыжая, закатив глаза. «О, ширно. «Толстая скотина. А рост он какого был, не помнишь?» «Десять метров, точно». «Десять? А у этого только ноги по пятнадцать метров». «Может, он с перепугу перепутал чего? Не поверил я». «Нет, там все точно. Они находились в метре от воды. По их словам, эта морда всплыла, как раз на водоразделе, где течения в разные стороны идут». «До них от берега расстояние не меняется никогда. Там 18 метров, точно до берега плюс метр еще по земле», — заверил настрофим. «Ну что, беретесь?» «Во всей этой истории я не понял, как его заставить присесть», — признался я. «Я попаду», — уверенно сказала Лиана и тут же уточнила. «Если протрезвею». «Я помогу его выследить, если оно или она амфибия, то у него может быть логово и на берегу», — заверил гном. «Ну чего, я тогда свой икс уберу», — быстро вставая со стула спросил Трофим. Стоп, дедуля, как делиться будем?» — посмотрел на него мутным взглядом рыжая. «Да, очень интересно», — поддакнул я. «Пополам». «Здорово». Я стреляй, лесник яйца режь, гном ищи, а вы что делать будете? Если только в качестве приманки работать. Лиану аж передернула от такого расклада. Я вам проводника дам, пообещал Трофим. У нас уже есть, я похлопал гнома по плечу. Что хочешь найдет, так не пойдет, Трофим, восемьдесят на двадцать, и то много. Тридцать, мне еще с пигмеем делиться. Хорошо. «Из тебя Лайтспек, на всякий случай», — добавила Лиана. «Что за чудо такое?» — спросил я. «Лесник, ты не в материале. Лайтспек — это наркота или обезболивающее, но такое, что если бы тому корюшу его вкололи, то он бы его живого донес». «Половину?» «Да, она бы еще говорила при этом и, возможно, пела песни», — кивнула девушка. — Замечательно. Я не хочу, чтобы амфибия меня покусала, но Лайтспек принял бы разок с целью ознакомления. — Принял бы он. Ты знаешь, сколько он стоит. Его только из креберов добывают. Но вам повезло. У меня как раз завалялось три дозы. — Договорились. Завтра утром выходим, объявляю сухой закон. Поставил я точку в прене. — Противный. Лиана с трудом вылезла из-за стола и пошла к себе в комнату. «У нее, наверное, там припрятано», – прошептал мне на ухо гном. «Ничего, утром будет как стекло». Утром часов десять около нашей избушки уже толпился народ. Я вышел на крыльцо и поздоровался. С нами планировали идти человек двадцать, что совершенно не входило в мои планы. Такой толпой мы только все усложним, и половину из них точно сожрет осьминог. «Вы понимаете, что он погонится за вами?» – спросил я этих смертников. «Мы знаем, как выманить его!» Вперед вышел Трофим. «Ребята всю ночь там готовили засаду!» «Давай расскажи!» На крыльце появилась рыжая и потянулась, как дикая кошка. Десятки озабоченных глаз с интересом наблюдали за ней. «Перед той рощицей, где его видели в последний раз, есть овраги. Они там всегда были. Глубокие и такие извилистые!» Размахивая руками, увлеченно описывал местные геологические особенности Трофим. Короче, дедуля, Лиана поторопила его, гном усмехнулся. Если короче, то ребята за ночь во враге понаделали убежище, из которых даже осьминок их не сразу выковырит. Чуть дальше снова начинается лес с высокими деревьями, на котором есть где засесть снайперу вашему, игнорируя Лиану, ответил Трофим. «Если я правильно понял, то твои быстроногие олени выманивают осьминога, и амфибия бежит за ними до врага. Там они ныряют в свои укрытия, и пока он занимается ими, мы его кончаем». «Ага, он вынужден будет присесть, доставая их из глубокого врага, а она с дерева отстрелит ему хозяйство. Как вам план?» Трофим чувствовал себя триумфатором, но что-то говорило мне об обратном. План, как всегда, развалится минут через пять, и потом придется импровизировать. «Если они не успеют убежать от него?» — спросил гном. «Успеем!» — заявил усатый рейдер. «Мы на тропинке деревьев навалили упавших, Он там застрянет, мы тем временем пробежим. Вы, главное, недолго телитесь, а то он и правда нас откопает». «Не боись», — воодушевил его Трофим. «Мы твой портрет на доску почета повесим при въезде в стаб. Пионеры будут честь отдавать». «Успокоил. Чего тебе самому с нами не побегать?» — огрызнулся рейдер. «Шутишь, что ли? Знахаря из стаба только на трясучку вывозят. Или вы хотите все с повернутой бошкой ходить?» «Хорошо, устроился», — проворчал усатый. «Кто на что учился?» «Ладно, много говорим. Машины уже ждут». «Мы с вами поедем, наше в ремонте», — поспешил сказать гном. Через час колонна из четырех машин подъехала к заветному оврагу. Он был не очень широкий, но достаточно глубокий и извилистый. Человек мог свободно идти по дну в полный рост, оставаясь незамеченным. К тому же Стронги накидали вниз большие валуны, находившиеся рядом, и теперь можно было прятаться под ними лежа на дне оврага. Каждый валун весил по тоне, и просто так вытащить его оттуда щупальцем было весьма затруднительно. В метрах 200 от оврага начинался лес, на пушке которого мы и остановились. Здесь засядут снайперы. Те же стронги за ночь смастерили две лёжки с платформами между ветвей на высоте 10 метров. С учетом дистанции до врага и высоты деревьев должно быть как раз, когда осьминог присядет за стронгами. Лена взяла с собой обе винтовки, но если из винтореза можно было стрелять на весу, то СВК ни за что не удержишь. Для этого, как нельзя, кстати, пригодился настил между веток. Кроме нашего снайпера был еще один от Стронгов. Он займет другую Лешку. Вдруг осьминог будет недоступен для выстрела, а с двух точек снайперы могли его достать гарантированно. Я лично буду находиться около врага за валуном на случай. Даже думать не хотелось о том, что мне вдруг придется лезть по его мерзкому щупальцу. Ну вот, как-то так. Усатый показал мне все, что изобрели Стронги за ночь. Прилично. Устали? А то... «Добежите?» «Должны. Все кроссовки и кеды одели, все лишнее сняли, полностью доверяемся вам. На нас никакой защиты. В нычках оружие лежит. Но сам понимаешь, о такой твари ничего не поможет, если только танк в упор». «Мандраж есть?» «Спрашиваешь?» «Я лично его не видел, но проводник посидел на утро, когда шел до стаба. Как ты думаешь, мандражирую я или нет?» «Да ладно, я сам тоже на нервах. Ну чего, погнали?» Погнали!